23 августа С утра я ощущаю мелкий противный озноб. Зубы непроизвольно выбивают барабанную дробь и особенно сильно дрожит правая рука. Я считаю это чисто нервным явлением, поэтому стараюсь не обращать внимания. Как могут быть в порядке нервы, если ее нет рядом? И очень странно что сегодня никто не стоит за дверью. До сих пор я ощущаю вкус ее губ, а в воздухе стоит изумительно легкий запах духов, гортюжа. Почувствую ли я его когда-нибудь еще? Если доведется, я смогу распознать его среди сотен других в любой многотысячной толпе. К вечеру начало трясти сильнее. На улицу я сегодня не ходил, нет никакого желания. чай чаю, я добавил в него водки и забрался под теплое одеяло. Внешняя дрожь немного поутихла, зато усилилась внутренняя. Довольно неприятно чувствовать, как содрогаются стенки твоего желудка и стучат друг от друга легкие. Сегодня она не появилась, но ничего. День уже подошел к концу. Будем ждать завтра. Мне очень плохо, поэтому сейчас надо попытаться заснуть. Свет, пожалуй, выключать не буду. Мне кажется, в темноте у меня могут наступить неприятные ощущения. Держи